Глава 43. Кусок чёрного холста. Огненный дракон дико зарычал, и его гов плюс слышали даже в самых отдалённых уголках Клыкова. Нечестие спогона завыла, когда ослепительное сияние чудовища начало быстро меркнуть. Испаренский монстр прямо на глазах усыхал и съёживался. Ещё миг И к нему бросились члены королевского зодиака, битва всколыхнулась с новой силой. Дуб, несколько часов назад выросший на городской площади, ярко осветился изнутри голубым светом, и из его раскидистой кроны выпорхнули десятки и сотни новых призрачных существ. Как только сила огненного дракона ослабла, к первородным вернулись их способности. Оборотни, волки и пантеры снова грозно рыча ринулись на неприятеля. Лишь Егор и Ангелина Зверева кинулись к Тимофею, скорчившемуся на асфальте. По щекам обоих текли слезы, но их опередили оборотни. Никита Легостаев и Наталья Морозова в человеческом облике, в растянутых тренировочных костюмах аккуратно подхватили окровать, увлаенное тело парня и быстро потащили с городской площади. Куда? потрясённо выдохнул Егор. Куда вы его несёте? Есть ещё шанс, крикнула ему Никита, совсем маленький, но он есть. Она уже здесь, смогла попасть в Клыкова, когда Копол пропал. Егор и Ангелина молча переглянулись, не поняв ни слова, но на всякий случай бросились за ними. Внезапно мимо промчалась Саяна, замахиваясь мечом для удара. За ней огромными скачками нёсся рыжий кот. тарбагаст. Оставь его, взвизгнула ведьма. Он нужен мне здесь, и ещё немного. И ведьма достала бы мечом Никитоле Гостаева, но тут на неё налетел и сбил с ног денес чернокнижец. Огненная ведьма громко охнула, но мигом вскочила. Ты ещё откуда взялся? презрительно спросила она. Прочь дороги! Мне нужен Тимофей, а больше тебе никто не нужен, вскинул брови чернокнижец. Я должна помочь прородителю возродиться. Ярусна звыла ведьма, а я должен сделать всё, чтобы этого не допустить. Тебе-то какой в этом интерес? Ну, собирать всё ничтожествой мой мир. Тебе мало. Похоже, сначала придётся уничтожить тебя, процедила Саяна. Денис лишь презрительно фыркнул и замахнулся на неё с Кипетром Макрополуса. Саяна успела отбить удар, а затем сама ринулась в атаку. Раздался гулкий звон. Денис в самый последний момент отразил её выпад. кот Арбагаст громко зашипел, раздуваясь, словно пушистый огненный шар, и прыгнул на чернокнижца, выставив когти. Денис увернулся и от души пнул кота. Арбагаст с визгом отлетел к тротуару. Саяна, яростно размахивая мечом, ринулась на защиту своего любимца. Денис, за спиной которого болтался длинный чертежный тубус, проворно попятился. Саяна бросилась следом. — Ученик, мастер и Грашок, яростно выдохнула она. Я вспомнила тебя. Он тебя тоже помнит? Ты просил передать тебе привет. буркнул Чернакнижец. Как мило! Но так не вовремя. Денис с Кипетрам парировал все её выпады, двигаясь с немыслимой скоростью. Саяна сделала очередной обманный выпад, и резко крутанулась в воздухе, намереваясь ударить Дениса мечом на уровне пояса. Парень отпрянул, и тогда она пнула его под ребра. Чернокнижица прокинулся навзничь, и тубус соскользнул с его плеча. Саяна довольно расхохоталась, отсалютовав ему мечом. «Похоже, мастеру игрушек придется поискать себе нового ученика», — самодовольно заявила она. Денис, приподнявшись с ненавистью, зыркнул в ее сторону. Затем схватил птичку. то, что все сорвал с него крышку. В этот момент Саяна высоко подпрыгнула и рванулась к парню, обеими руками занеся над головой меч. Денис быстро извлёк из тубуса свёрнутый в трубку кусок холста и одним движением развернул его. Саяна на лету почувствовала неладное, но было уже поздно. Она издала дикий вопль, поняв, что угодила в хитроумную ловушку. Холст тянул девушку к себе со страшной силой, практически сдирая кожу с её тела. Саяна громко завыжала, и в тот же миг Денис вдруг ощутил сильный толчок, и вопль огненной ведьмы вдруг оборвался. Не удержавшись на ногах, чернокнижец рухнул на спину, и кусок холста упал на асфальт рядом с ним. Денис взглянул на него, и отеропел. На чёрном фоне появилось изображение саяна с разинутым ртом и выпученными от ужаса глазами. Картина своей чёткостью и детальностью была почти неотличима от фотографии. Ловушка мастера игрушек захлопнулась. Кот Арбагаст издал оглушительное шипение и вдруг взмыл в воздух, кувыркаясь и громко завывая. С его шерсти посыпались огненные искры. С котом творилось что-то неладное. Денис едва успел прикрыть глаза руками, когда в полумраке прогремел гулкий взрыв — И во все стороны брызнули пылающие клочки кошачьей шерсти, а мгновением позже на асфальт рухнуло обнажённое человеческое тело. Денис растерянно заморгал. Перед ним лежал скорчившийся, стройный, мускулистый молодой человек, чья кожа в сумраке слегка отливала золотом. Глупый парень рывком сел, ошалело оглядываясь по сторонам. У него были курчавые золотистые волосы и странные жёлто-зелёные глаза с узкими кошачьими зрачками. Парень начал неловко ощупывать себя, вот то не веря в происходящее. Черна конежится на всякий случай подтянул жезл макрополуса поближе, чтобы дать опор, если странный тип нападёт на него. Варин с кошачьими зрачками услышал стук скипетра по асфальт и резко вздрогнул. Он гневно стрельнул глазами в сторону изумлённого Дениса, затем легко вскочил и метнулся в ближайший переулок мгновение, и он исчез из виду. Тяжело дыша, Денис подтянул к себе кусок магического холста, в который теперь была заточена огненная ведьма, свернул его в трубку и аккуратно затолкал обратно в тубус. В коллекции мастера игрушек появилась новая картина. Егор и Ангелина Зверева не отставали от оборотней ни на шаг, А Никита и Наташа втащили обмякшего Тимофея в узкую тёмную подворотню между двумя сувенирными лавками. Там, в полумраке, их ждала юная девушка в длинной тёплой куртке и чёрных брюках. "Ну наконец-то", взволнованно сказала она, стянула перчатки и принялась быстро растирать ладони. "Сердце ещё бьётся? Бьётся, но очень слабо", ответила ей Наталья. Обратно аккуратно уложили Тимофея на спину, и девushka тут же склонилась над ним, продолжая растирать руки. "Сейчас", кивнула она Никите. Легастаю выпустил когти и разорвала кровоavленную куртку на груди зверева. А Наталья ухватила меч за костяную рукоять и аккуратно вытащила его из раны. Тут же хлынула кровь. Девушка в чёрном опустилась на корточки и крепко прижала ладони к груди Тимофея, после чего закрыла глаза и сосредоточилась. Егор и Ангелина ошеломлённо следили за ней, не зная, что предпринять. Впрочем, что бы она ни делала, это приносило результаты. Кровь Тимофея ритмичными толчками вытекала сквозь его пальцы, но поток становился всё слабее и вскоре иссяк вовсе. Кожа на груди парня покрылась мурашками. Парень издал тихий стон, затем начал тяжело и прерывисто дышать. Так ведь уже почти не дышал. Ты Лечишь его? потрясённо спросила Ангелина. Девушка ей ничего не ответила, полностью сосредоточенная на процессе исцеления. Вместо неё ответил Никита Легастаев. "Лечит", подтвердил он. "Это Татьяна Пожарская, она из нашей команды. Ей уже приходилось спасать Тимофея, когда он влепал в разные передряги в Санкт-Петербурге. Так что вы не волнуйтесь. Пока сердце бьётся, всегда есть шанс на исцеление". Наконец Татьяна глубоко вздохнула и убрала кровоavленную ладонье от зверьева. Все увидели, что рана на его груди исчезла, а на её месте виднелся лишь небольшой затянувшийся рубец. До утра точно не очнётся, выдохнула девушка и покачнулась. Процесс исцеления высосал из неё все силы. Но жить будет. Наталья обхватила её за плечо, не давая упасть. Ангелина радостно вскрикнула и крепко обняла пожарскую. Егор Зверев вперевёл дух. "Даж не знаю, как тебя благодарить", произнёс он. "Потом отблагодарите", слабо отмахнулась Татьяна. "Сейчас у вас есть другие дела". Егор кивнул, ободряюще сжав её плечо, затем натянул на лицо маску стрельца и кинулся обратно на площадь.